Глава 9. Чейн развалился в низком кресле и, опустив ладони в теплую воду, лениво смотрел на серебристую диадему туманности Корвус. Скиммер тихо скользил по протоке между островов, укутанных в ночную мглу. «Вы не спите?» — услышал он рядом тихий голос Ланьях. «Нет, вы пили сегодня ужасно много, Чейн. Я в полном порядке, красавица». «Да, он чувствовал себя нормально». Но душа его была неспокойна. Яролин всю ночь только и делал, что прикладывался к многочисленным бутылкам и подружески болтал с ним, чейном. Но тот не мог забыть слов уродца. В холландский офицер оказался хитрым лицемером. Всю ночь они с друзьями переезжали от острова к острову, посещая все злачные места подряд. Яролин, изрядно нагрузившись, все время говорил о каких-то потрясающих золотых башках которых он, Чейн, должен непременно увидеть. Из его невнятной болтовни Чейн понял, что тут имеет в виду нечто вроде морских чудищ, чье кормление было частью местного праздничного ритуала. Чейну с трудом удалось отвязаться от назойливого Яролина, и он, поддавшись уговору вместе с Ланьях, поехал на небольшом скимере на прогулку по морскому заливу. Яролину он больше не доверял. Кто знает, какие неприятные сюрпризы – Тот еще приберег для своего спасителя. «Вы еще долго пробудете на в холле?» спросил Ланьях, не спуская с него загадочного взгляда. «Ну, «Трудно сказать». «Если вы собираетесь продавать здесь оружие, это не займет много времени», грустно сказала девушка. «Вас это так огорчает?» беззаботно осведомился Чейн. «Скажу вам по секрету, красавица, есть у нас на в и другие важные задачи». Девушка склонилась над ним. На ее кукольном лице... Освещенным прозрачным светом звездного неба, проявился явный интерес. Вот как? Вы мне должны все рассказать, Чейн. Я ужасно любопытно. Клянусь, я никому об этом не скажу. Хорошо, мы прилетели на входу с коварными опасными для всех вхоландцев планами. Захватить в плен всех красивых девушек, чтобы затем торговать ими на невольничьих рынках галактики. И Чейн, схватив девушку, увлек ее на дно с Кимера. Ланьях испуганно закричала, высвобождаясь. «Вы сломайте мне спину, мужлан!» Чейн расхохотался еще громче. «Вы такой сильный! Никогда еще не встречал такого странного землянина!» Сказал Ланьях, вновь садясь в кресло и поправляя сбившуюся прическу. «Да, я человек особенный!» Согласился Чейн, не сводя с красавицы блестящих в возбуждение глаз. «Особенный?» — возмущенно воскликнул Ланьях и отвесила ему звонкую пощечину. «Вы такой же, как все мужчины, отвратительный и наглый тип. Вам виднее, красавица!» ухмыльнулся Чейн и нежно обнял девушку. Она даже не сделала попытки вырваться. Между тем, скиммер продолжал скользить по протокам между островов и вскоре вышел в открытое море, которое простиралось до горизонта гладким серебристым покрывалом. Позади остались острова, звуки музыки, смех, А впереди была только тишина. Ленях склонила голову на плечо Чейна. И тот замер, боясь испугнуть удачу. Внезапно со стороны ближайшего из островов послышался громкий звук. Словно в воду бросили какой-то мешок. А немного спустя, невдалеке от скимера раздался приглушенный всплеск. Вскоре он повторился вновь, и Ленях в ужасе вскочила. «Они начали кормить золотых башков», — закричала она. «Жаль». Мы пропустим это увлекательное зрелище. Беззаботно ответил Чейн. Яролин-то хотел меня им позабавить. Вы ничего не понимаете. Мы двигаемся в сторону моря. Откуда должны приплыть эти чудища? Смотрите. Чейн неохотно встал и, оглянувшись, заметил, как от берега одного из островов отделилась какая-то темная масса. Вскоре она проплыла рядом со скиммером. Чейн успел заметить, что она имела вытянутую форму. «Хм, действительно похоже на мешок с фуражом!» – пробормотал он. «Но если он и наткнется на скиммер, то вряд ли причинит нам вред!» Кланиах дико завизжала, указывая в сторону открытого моря. Чейн проследил взглядом за ее вытянутой рукой и вздрогнул от неожиданности. Направо от скиммера морская гладь забурлила, послышался звериный вой. Из вспенившейся воды появилась гигантская желтая голова – около 10 футов в диаметре. Она была сферической формы и влажно блестела под светом ночного неба. Чудовище раскрыло необъятную пасть, украшенную мелкими острыми зубами, и жадно проглотило мешок с кормом. Внезапно оно заметило присутствие скимера и недоуменно уставилось на него круглыми, как тарелки, красноватыми глазами. Вскоре из морских глубин стали одна за другой появляться другие подобные же чудовищные головы. Некоторые из золотых башков всплыли, и Чейн убедился, что они напоминали небольших китов с гигантскими золотистыми тушами и странными рукообразными плавниками. Чудовища буравия воду ударами могучих хвостов гонялись за плывущими со стороны берега мешками с кормом и жадно заглатывали их. Ленях вновь пронзительно вскрикнул и упала на дно скимера, закрыв голову руками. Чейн оглянулся и заметил, как один из золотых башков Проглотив очередной мешок, неспешно направляется к ним, видимо, приняв скиммер за что-то съедобное. Необъятная пасть стала медленно раскрываться. Чейн выругался, впервые в жизни он встречался с опасностью без оружия в руках. В отчаянии он поднял со дна скиммера металлическое весло и с размаху нанес сильный удар по мокрой, покрытой пеной макушке чудовища. «Включайте мотор и уводите скиммер отсюда!» – закричал он девушке. Он вновь поднял весло, чтобы нанести повторный удар. Но Золотой Бажок вместо того, чтобы атаковать, неожиданно издал жалобный вопль и трусливо отпрянул, смешно шлепая по воде плавниками. Чейн невольно расхохотался. Было очевидно, что за всю жизнь Левиафан не встречал отпора, и это повергло чудовище в шок. «Черт побери, Лынях, перестаньте визжать!» со смехом сказал Чейн. «Вы лучше взгляните на этого разобиженного малыша». Девушка испуганно взглянула на него. Ей казалось, что землянин сошел с ума. Но, высунувшись из-за борта, она убедилась, что опасность миновала и со вздохом облегчения запустила мотор. Скимер описал широкую дугу, стараясь держаться в стороне от пирующих морских гигантов, и направился к одному из островов. Еще дважды эти существа принимали лодку за что-то съедобное, и каждый раз Чейн угощал их ударами весла, после чего золотые башки Уносились вдаль, поднимая фонтаны пены и воды. Вскоре скиммер причалил к пологому берегу, где их ждали и Ролин, и остальная компания. Ланьях выскочила из лодки и с испугом оглянулся на Чейна. «Вы только подумайте! Он смеялся! Эти чудища могли нас проглотить, а он только весело смеялся!» Девушку била сильная дрожь. И Ролин успокаивающе обнял ее за плечи и удивленно спросил. «И в самом деле, Чейн?» «Эти левиафаны не так уж безобидны. Как могло вам показаться? Вас запросто могли убить. И как это вам удалось выбраться из этой переделки?» Не отвечая, Чейн соскочил на песчаный берег и смущенно сказал, обращаясь к лынях. «Прошу прощения, милая леди. Я понимаю, мой смех еще сильнее напугал вас, но черт побери, эти рыбки были так забавны!» Яролин не сводил с него настороженный глаз. «Вы не похожи на остальных землян, Чейн. Что-то в вас есть дикое, необузданное». Чейну не хотелось, чтобы Яролин и дальше развивал эту мысль. «Бросьте философский друг!» – беззаботно воскликнул он, хлопнув офицера по плечу. «Давайте лучше выпьем что-нибудь в честь нашего чудесного спасения». Вечеринка возобновилась с новой силой, и к моменту, когда Чейна все-таки отпустили, компания едва держалась на ногах. Ланьях почти простила его и даже поцеловала на прощание. У входа в космопорт его перехватил Рутледж. Он изрядно замерз за долгие часы ожидания и поэтому не скрывал своего раздражения. «Как славно с вашей стороны, Чейн, что вы все-таки соблаговолели вернуться на корабль», — язвительно сказал он. «Я уже закоченел, а вы, похоже, недурно провели эту ночь». «Что случилось?» — коротко спросил Чейн. «Пойдемте в гостиницу», — в ответ сказал Рутледж. «Черт побери, я мечтаю сейчас о кружке Грога больше, чем о всех» светокамнях вселенной. Шагая по залитой огнями улицы звезды, Рут Ледж рассказал Чейну обо всем, что произошло вчера вечером. Объяснив, где искать экипаж землян, он завернул в один из баров, желая как следует вознаградить себя за долгие часы скуки и холода. В холле гостиницы Чейн застал капитана, неторопливо потягивающего виски из пузатой рюмки. Заметив «Звездного волка», Дилула скользнул взглядом по его багровому лицу, помятой одежде, а затем с усмешкой сказал. «Славно погулял, сынок, не правда ли? А у меня для тебя есть приятная новость. Оказалось, твои приятели сварги все-таки унюхали твой след и рыщут где-то в этой системе». Чейн устал опустился в кресло. «Этого следовало ожидать», — пробормотал он. «У Сандера есть два брата в нашей эскадриле. Они не вернутся домой без моего скальпа». Дилула пытливо взглянул на него. «Не похоже, сынок, что это тебя очень тревожит!» Чейн пожал плечами. «Мы в Арганции не очень-то эмоциональный народ. Лишнее волнение и переживание не для нас. Каждый знает, что найдет смерть в каком-нибудь бою. Годом раньше, годом позже. Какая разница?» «Замечательно!» — сухо заметил Дилула. «А вот для меня, представь себе, разница есть. И весьма заметная. Встреча со сворой звездных волков — Меня весьма волнует, так же, как и мысли о наших друзьях в холландцах. Кто знает, что им взбредет в голову. Бьюсь об заклад, они всерьез нас подозревают. Чин кивнул и рассказал капитана об истории с Яролином и уродцем, чтецом мыслей. Под конец он добавил, если наша миссия на вхоле провалилась, то это конец всего дела. Не скажу, что я очень огорчен на этот счет. В холландце мне нравится куда больше, чем эти высокомерные скоты с Харала. Согласен, сынок, но надо учитывать еще кое-что. А именно... Существует два важных обстоятельства, Чейн. Во-первых, пока наемник выполняет дело, ради которого его, его наняли, он сохраняет верность своему работодателю. Это закон, и нарушать его никому не позволено. А во-вторых, эти прекрасные замечательные вхоландцы являются агрессорами и намереваются завоевать хорал. Разве это так ужасно? усмехнулся Чейн. «Может и нет, с точки зрения Звездного Волка, но мы, земляне, смотрим на такие вещи иначе», – наставительно заметил Делула. Он допил свою виски, а затем, вперев на цепкий взгляд, продолжил. «Вот что я тебе скажу, сынок. Вы, варганцы, относитесь к набегам и завоеваниям как к приятному и полезному развлечению. Многие другие миры также не видят в войнах и кровавой резне ничего дурного». Но существует планета, которая выступает за мир и сотрудничество всех галактических рас. И это твоя родина Земля. Он силой поставил рюмку на стол, так что та жалобно звякнула. И ты знаешь, почему так произошло, Чейн? Потому что именно на Земле тысячи лет бушевали войны, унесшие сотни миллионов жизней. Человечество забыло о методах ведения боевых действий больше, чем остальные миры и узнали о них за последние сто лет. Бесчисленные поколения землян впитывали с молоком матери право на убийство, грабеж и насилие. Вот почему мы сейчас так резко выступаем против любых захватнических войн. Чейн хмуро молчал. Дилула махнул рукой с безнадежным видом. «Похоже, с тобой бесполезно говорить об этом. Ты еще молод, да к тому же весьма дурно воспитан. А я человек пожилой и молю небеса, чтоб под старость вернуться в Бринт-Дизи. Это что, какое-то местечко на земле? Да, небольшой городок на берегу Адриатического моря. До сих пор перед глазами солнце, выходящее по утрам из-за туманного горизонта. Терпкий запах водорослей, вечный шум прибоя. Да что тебе об этом рассказывать? Ты ведь никогда не видел земли. Я вспомнил сейчас, как называется место, откуда родом мои родители. Это Уэльс. Я бывал там, оживился Делула. Высокие горы, глубокие, полные вечные мглы ущелья. Люди там славятся своими песнями, дружелюбием и гостеприимством. Но они горды без меры, а если их заденут, то легко впадают в ярость и нелегко забывают былые обиды. «Быть может, в твоей крови, Чейн, есть что-то от твоих далеких предков, валийцев». Чейн задумался, а затем, тряхнув головой, решительно сказал, «Все это очень мило, но мы с вами отвлеклись, капитан». Что вы собираетесь предпринять? Хм, а вы, варганцы, действительно лишены всякой сентиментальности. Ладно, не будем больше об этом. Завтра я хочу всерьез взять фхолландцев в оборот и организую для них впечатляющую выставку оружия. Может быть, что-нибудь и удастся продать? А что должен делать я? Тебе, сынок, придется сделать невозможное и сделать это быстро и четко. И ни в коем случае не попасться при этом, иначе нам всем конец. И всего-то я потрачу на это час-другой. А что делать потом? Сидеть в укромном уголке и чистить свои перышки. Но пока лучше давай поговорим о невозможном. Делула рассказал ему о своем замысле. Когда он замолчал, Чейн взглянул на него с уважением. «Пожалуй, на это дело уйдет добрых три часа, если не больше», — заметил он. «А если серьезно, вы слишком полагаетесь на мои способности, капитан. Я не чародей». «Хотя кое-что и стою», — Делула весело подмигнул ему. «Потому-то ты еще жив, Звездный Волк», — добродушно сказал он. «Но не вздумай провести нас, иначе я собственными руками вырву тебе клыки».